Дом угловой или второй от угла? Что у нас с Сергеем, и сама не знаю. Вот смотрю на улице все идут парами. Раньше я думала, что у всех у них любовь, а теперь уже и не знаю. Может, и не любовь. Может, как у нас с Сережкой. А у нас не так что-то. Иногда бывает хорошо, чудесно просто, а потом вдруг я чувствую, как белеют мои пальцы, до того я охватаюсь за него, до того чувствую, что он уходит. Я замолкаю, никну, чувствую, что он сейчас так далеко от меня, что если я уйду, он и не заметит. Но потом все опять чудесно, и я думаю, что, может быть, счастье — это страх, страх потерять, постоянный страх лишиться, А если б не было этого страха, не было бы любви и счастья. «Пора тебе его бросать», — говорит Лиля. «Почему?» — у меня темнеет в глазах. «Неужели ты не видишь, что он тебя не любит?» «А кого он любит?» «Никого в том-то и дело, и никогда никого не полюбит. Просто будет хуже, если он сам бросит тебя». Я гляжу Лиле в глаза. «Мне вспоминаются все сказки о женской зависти». Я клянусь себе, что больше никогда ничего ей не расскажу. Недели две я выполняю эту свою клятву. Конец лета. За городом сейчас хорошо. Поехать бы куда. Но Сергей вечно занят. Он не любит, когда время проходит бесполезно. Он читает книги, которые я приношу ему с карандашом в руках. «Я много упустил, — говорит он, — все-таки я рос не в Ленинграде, даже поговорить ни о чем, как следует, не могу. Он устремлен к цели, пока еще не ведомый мне». Однажды, когда мы выходим из хроники после фильма об убийстве Кеннеди, он говорит, «Черт возьми, какие у них молодые президенты!» Он не просто это говорит. Он говорит так жестко и так твердо, что я вдруг чувствую — А он ведь, пожалуй, хотел бы быть президентом. Я не узнаю его лица. Оно совсем не доброе, не безалаберное, даже не толстогубое, будто даже губы ушли в себя от какой-то сосредоточенной мысли. Он сейчас даже немного похож на Кеннеди. Лицо, рост, сжатые кулаки. И я чувствую себя рядом с ним маленькой и невзрачной. Даже думаю, зачем я ему? Да и он мне, зачем, если он такой? Ударила осень. Именно ударило, будто от ветра распахнулось окно. Мы ходили по концертам и театрам. Сергей алкал знаний и интересовался всем на свете. Фильмами, спектаклями, музеями. Он мог совершенно всерьез обсуждать фильм «Полосатый рейс» или «Великолепная семерка», шпаренный из усть абзаца из газетных статей. Я иногда в шутку, иногда всерьез говорила ему, что он глупый. Правда, потом сразу же целовала, но он почему-то отталкивал меня и зло кричал. Зато ты больно умная, а учиться не хочешь. Чего тебе не учиться? Сереженька, может, я скрытый поэт или артистка? Я поживу-поживу, созрею и сразу стану чем-нибудь. Пошла бы хоть в северо-западный. Вон, Светка Володю секретаря обработала... Он ей комсомольскую путевку выдал, и, пожалуйста, студентка, а там учиться ничего не стоит. А теперь она Володю отшила? Ты откуда знаешь? Так он раньше к нам ходил, а теперь нет. Что-то все о чепухе, о деле подумай. Что, Володю обольстить? Сама ты глупая. И тут он уже говорил, примиряющий, и лез целоваться. Такие разговоры бывали все чаще и чаще. Вот когда мы с тобой поженимся... Да не женишься ты на мне. Почему бы это? Ну, разве я могу тебе нравиться? А почему бы и нет? Нет, ты скажи правду. За неимением лучшего, если серьезно. Я надувалась. Но он не хотел серьезно. Ну, какая ты баба, грех один. Вот мои родители говорят, правильно говорят. А когда я кончу какой-нибудь рыбоконсервный институт, я сразу стану стопроцентной... Да уж, конечно. А зачем, Сережа? Ну, хотя бы для того, чтобы ни от кого не зависеть.